26. На фабрике Фридрих старался держаться, как в любой другой понедельник. Он притворялся, будто нести с собой на плечную сумку, прикрывая её сложным пальто, самое обычное дело. И спрятать эту сумку в шкафчик возле рабочего стола, зная, что у самых его ног лежат сотни рейхсмарок, будничное прилежание, ничего особенного. Он, как ни в чём не бывало, отправил одного из учеников передать господину Эйхману, что не сможет ему почитать после обеда, потому что дяде Гюнтеру понадобится помощь, когда он вернётся от зубного. А когда в цех заглянул господин Карл, Фридрих отдал ему домашнюю работу по математике, но попросил перенести её разбор на завтра по той же самой причине: сегодня ему придётся уйти пораньше. Он, не разгибаясь, трудился над гармониками, проверяя их и полируя тряпочкой. Скорее к нему подошёл Ансельм с очередной коробкой. "Фридрих, в четверг будет праздничный митинг по случаю зимнего солнцестояния. Можем пойти вместе прямо отсюда в 2 часа. Надеюсь, ты на этот раз не откажешься. Я пойду". Фридрих заставил себя улыбнуться. Конечно, пойдёшь, и не разочаруешься. А я выполню обещание данное твоей сестре. Наверняка она удивится, что я всё-таки тебя уговорил. Но я умею убеждать, верно? Фридрих кивнул, возвращаясь с работы. Верно. Весь остаток утра он то и дело поглядывал на часы. Наконец вынул из кармана гармонику и долго протирал её, куда дольше, чем нужно. Он хотел передать гармонику дяде Гюнтеру. Но забыл. Все мысли были заняты планами побега, а теперь вспомнил дядины слова: "Не бери с собой ничего такого, что тебе дорого, чтобы не отобрали". Фридрих огляделся, не смотрят ли кто, и на посредок подлулвать верстия гармоники, что всё это время придавала ему сил и решимости. Аккорд показался полным надежды. Фридрих провёл пальцем по букве В. И состеснённым сердцем убрал гармонику в коробочку, а коробочку пристроил в другую коробку побольше, вместе с дюжиной других. Скоро их упакоют в ящик, погрузят в поезд, и паровоз отвезёт ящик на грузовое судно, которое уплывёт из Германии в огромный мир. Гутерайз er старый друг. Счастливый пути, прошептал Фридрих, гадая, кто теперь будет играть на этой гармонике и подарит ли она тому человеку такие же радости и утешения, какие подарила ему. Прозвучал гудок на обед. Фридрих подождал, пока цех опустеет, вытащил из шкафчика сумку, снова прикрыл её сложенным пальто и вышел на улицу. Снег был лёгкий, снежок. Дыхание застывало в воздухе клубами пара. За воротами Фридрих остановился и надел пальто. Руки дрожали. От страха или от холода. Он натянул шапку на самые уши и обмотал вокруг шеи шарф, так что лица почти не было видно. Закинул сумку на плечо и пошёл на станцию. сам купил билет. Среди дня пассажиров было немного. Фредерик сел на скамью под козырьком и стал смотреть, как падают снежинки. Он слышал шурканье метлы. Железнодорожный сторож сметал снег с платформы. Хихикали две девушки на соседней скамейке, дребежжала терешка-насильщица. Фредерик подсунул руки под себя, чтобы не начать дирижировать. Поезд прибыл по расписанию и остановился в облаке пара. Фридрих сел у окна. В вагон вошли двое солдат. Проверка, всем предъявить документы. У Фридриха сильно застучало сердце. Он знал голоса. Те же самые штурмовики приходили к ним домой и забрали отца, а Фрида их и назвали мерзким уродом, не они ли и разгром в доме унесли. Что теперь? Вдруг они захотят его задержать. Эффель и Фабер проверяли одного пассажира за другим, постепенно продвигаясь по вагону. Наконец, Фабер остановился рядом с Фридрихом. Ваши документы. Фридрих, трясущимися руками, достал из кармана удостоверение личности и протянул ему. Цель поездки? К родным на праздники. Фабер бегло проглядел документы и вернул Фридриху. Всё в порядке. Он пошёл дальше. Фридрих перевёл дух. И тут перед ним остановился Эйфель. "Постой-ка!" Фабер обернулся. Эйфель сдёрнул с Фридриха шапку и потянул вниз шарф. "Ха-ха!" сказал Эйфель. "Кто это у нас тут? Уродский сын оклебителя евреев. Я всегда говорю: яблочко от яблоньки недалеко падает". Фридрих крепче вцепился в сумку от страха, сдавив горло. Он переводил взгляд с одного штурмовика на другого. Фрабер расправил плечи. Именем Адольфа Гитлера и Третьего Рейха, Фридрих Шмидт, отдай сумку и выйди в проход. Мы проведём обыск. Фридрих начал задыхаться. Неужели его путешествие оборвётся ещё не начавшись? Локомотив запыхтел, разводя поры. Фридрих медленно встал и шагнул в проход. Налетел ветер, за вагонными окнами взметнулся снежный вихрь. Все обернулись посмотреть. Огромные хлопья снега плясали словно танцовщицы в балете Чайковского. Фридрих услышал вальс спящей красавицы в исполнении симфонического оркестра. Струнные, медные и деревянные духовые, ударные сотни инструментов, и в этот миг случилось нечто мистическое. Фридрих не смог бы сказать, была ли это инстинктивная попытка отвлечь солдат или ещё что-нибудь, но он не совладал со своими руками. Уронив сумку на пол, он начал дирижировать. Фабер с устречением посмотрел на него, схватил сумку и начал в ней рыться. Прекрати эту дурь, зарычал Эйфель, пытаясь залезть в Фридриху в карман. Скоро тебя посадят под замок, полоумный! Эй, Фрифабер, зашиверед, повалокли его к выходу из вагона, а Фридрих видел перед собой снежный балерин. словно крошечные ослепительно белые звёздочки они кружились и взлетали в так чарующей музыке 1 2 3 1 2 3 1 2 3